16 апреля. День 71. В последние дни время тянулось для меня ужасно медленно. Я все больше впадаю в и депрессию. По моим расчетам, я уже давно должен был быть на островах. Неужели мы их незаметно миновали? Не может быть. Они располагаются слишком тесной цепочкой. Хотя бы один из них я должен был заметить. И птицы по-прежнему прилетают с запада. Когда мне следует включить радиомаяк в последний раз? Конечно, радиус действия у него теперь невелик, но при том оживленном движении, которое царит на воздушных трассах в районе Карибского моря в дневное время, меня непременно должны услышать. Но надо еще подождать, пока не покажется Земля или пока меня не покинут последние силы. Я начинаю во всем сомневаться. В своих координатах, чувствах, в самом своем существовании. Может быть я, Прометей, и надо тяготеет проклятие? Каждый день у меня вырывают печень, и каждую ночь она вырастает заново. А может, я летучий голландец, обреченный вечно скитаться по морям и нигде не находить пристанище. Моя судьба – заживо гнить вместе с моим кораблем. И я все глубже погружаюсь в пучину беспредельного ужаса. Глупо даже думать о том, что я стану делать, когда все это закончится. Это никогда не закончится. Это хуже смерти. Если бы мне нужно было отыскать в моем воображении самое ужасное видение, чтобы нарисовать картину ада, я выбрал бы то, что пережил в эти дни. Бесповоротно снег последний мой солнечный опреснитель, в точности так же, как и предыдущий. Его матерчатая донца прогнило и отвалилась. У меня есть сейчас полный запас воды, но он очень быстро кончится. Единственным источником воды для меня будет дождь.